Глава 24 Зера! От страха зажмурил глаза и от чего-то по-английски крикнул в унисон равнодушному голосу из кина корабля тюрьмы. С окончанием отсчета смерть не наступила. Осторожно, открыл сначала один глаз, потом другой. И а где угодно, но не на корабле сеятелей. Снежная равнина, окрашена в непривычный для этой планеты белый цвет. Где-то вдалеке над горизонтом поднимается и набухает ослепительно яркий шар. Когда-то преподаватель военной кафедры университета, майор Пислица Сергей Яковлевич, нас учил, что если после вспышки ты увидел грипп, значит, ты не ослеп. И это уже здорово. А если большой палец вытянутой руки полностью закрывает его, ты везунчик вдвойне. И у тебя три секунды, чтобы укрыться в ближайшей яме или просто шлепнуться на землю ногами к эпицентру взрыва. Прикрыть голову руками и молить Бога о спасении. Мы, студенты, вовсю стебались над целдофоном, поскольку как люди, продвинутые в науках, были уверены, что все эти околонаучные выкладки не имеют к практике никакого отношения. Но покажите хотя бы одного придурка, который в момент взрыва водородной бомбы показывает ей интернациональный жест одобрения, мол, как здорово, что ты прилетела, голуба. Однако первым моим желанием, после того, как я увидел вспышку, было именно показать ей большой палец. Когда до меня дошло, что тут не палец нужен, а как минимум футбольный мяч, принялся суетливо осматривать окружающую местность в поисках хоть какого укрытия. На мое счастье, неподалеку, увидел выглядывающий из-под снега край то ли скалы, то ли огромного валуна. Спустя мгновение мое тело лежало в спасительной тени, а губы шептали «Отче наш!» Лежись на небесех, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Вот так в полном соответствии с пословицей о мужике и громе, который грянул в неподходящий момент. Готов поклясться, что молитву слышал всего-то пару раз в жизни, и нате вам, снизошло, отчеканил, как пописанному полный текст, и не один раз. М да недаром говорят» что на войне атеистов не бывает. Как оказалось, в моем распоряжении были не три секунды, а значительно больше. Не знаю точно сколько, не до было. Слава Богу, силовая защита СКАФа и моя псизащита спасли мое зрение от яростной вспышки, выдержали перепад давления ударной волны и мощный пинок от сотрясения планетарной коры, а также поток электромагнитного излучения и заряженных частиц, от пронесшегося над головой роя осколков из камней и льда спас надежный каменный бок скалы. Жуть! Однако сейчас не до рефлексии и прочих переживаний. Необходимо срочно линять не только с этой планеты, а вообще и системы Габор. Вне всякого сомнения, появление непрошенного туриста на поверхности планеты и мощнейший взрыв не сопоставят между собой только конченный идиот. Но как это сделать? Связаться с ботом вряд ли получится». Впрочем, стоит попробовать. Поразительно, но выйти на связь с моим корабликом получилось с первой попытки. И вообще, до меня дошло то, что появился доступ к сети в полной мере. Похоже, взрыв корабля тюрьмы разогнал вредные эманации. Надолго ли? Ладно, потом будем размышлять над всякими риторическими вопросами. Сейчас стоит воспользоваться моментом в полной мере. Первым делом отдал приказ Искину Бота срочно забрать меня с поверхности Ледяной семь. Затем вышел на связь со следопытом и приказал Шурику покинуть стояночный модуль станции, ждать моего прилета на околопланетной орбите, выполнить расчеты курса в систему лучезарного и быть готовым к тому, чтобы как можно быстрее уйти в гиперпрыжок. Теперь, когда основные задачи выполнены, от меня уже ничего не зависит. Вылез из-под скалы и посмотрел туда, где совсем недавно разверся огненный ад. Моему взору предстало. Огромное грибообразное облако, уходящие вершины в стратосферу. Изнутри и снаружи оно подсвечивалось тысячами вспышек молний. Возможно, какой-нибудь извращенный эстет назвал бы сюрреалистическую картину апокалипсиса красивой. В моей душе никакого благоговения. Лишь неуправляемый первобытный ужас, доставшийся от далеких предков обезьян перед столь яростной стихией. К моей непередаваемой радости, Бот прибыл спустя считанные минуты после вызова. Не теряя времени, вскочил внутрь, упал в ложемент пилота и отдал приказ на взлет. Сразу же после того, как я оказался за пределами атмосферы планеты, Искин следопыта доложил, что покинул станцию и в течение получаса подберет меня на орбите ледяной 7. Уф, теперь можно и отдышаться немного, а заодно и подумать. По большому счету, в данный момент мое тело в виде разрозненных полевых частиц должно витать где-нибудь в стратосфере ледяной семь, а душа отправится, надеюсь, в рай. В ад пока вроде бы не за что. Я четко услышал последнюю цифру отчета ИСКИ на корабля тюрьмы перед приведением в действие механизмов самоуничтожения. Но вместо того, чтобы сгореть в чудовищном пламени и наслаждаться песнопениями архангелов, я оказываюсь сотни километров от эпицентра взрыва. Что это? Искин ловил мое нежелание погибать в столь юном возрасте и отправил куда подальше? А может быть, это проявление моих пси-способностей? Попробовал сконцентрироваться и телепортировать себя хотя бы на метр. Обломись, Андрюха. Я бы мог переместить свое тело, но не методом телепортации, а самым банальным, чисто механическим способом. Эх, если бы в нейросети сохранялись записи с описаниями предыдущих жизненных моментов, как в местных виртуальных играх, полного погружения. А что? Взял, открутил, почитал и понял, что с тобой случилось в тот или иной момент времени. Не, компьютерные забавы — это вам не реальная жизнь. В реале все намного сложнее. Ладно, не буду пока ломать голову. На нее, бедную, и без этого сегодня столько свалилось, что иному приключений на целую жизнь хватит. Да еще внукам и правнукам останется. Один лишь взрыв чего стоит. Кузькина мать нервно курит в сторонке. И еще один момент. Кажется, теперь, благодаря моим действиям, на ледяной семь отсутствует поле, подавляющее нервную деятельность человека. А это означает, что исчез фактор, мешающий полноценному использованию биоресурсов планеты. К тому же веретено со страшной силой высасывало внутреннюю энергию планеты. Выходит, что с исчезновением корабля тюрьмы Начнется разогрев ледяной семь. Процесс не быстрый, но стабильный. Есть шанс, что когда-нибудь на поверхности вновь зашумят листвой под легким ветерком оранжево-бурые леса, а на местной оранжевой травке будут пастись табуны травоядных. Представил эти самые шумящие леса и едва не лопнул от гордости за себя такого спасителя. А потом ашуши от стыда покраснели. Это ведь мои предки когда-то превратили процветающий мир в ледяной ад. И пусть сам я никоим боком к этому не причастен, но как потомок в полной мере несу моральную ответственность за бессердечие пращеров. И то, что я всего лишь устранил последствия грубого вмешательства в экологию данного мира, ничуть не делает меня героем. Тем более все получилось чисто случайно. Пришел, поговорил с сидельцем, затем сглупил по-черному, проявив детскую наивность и откровенную глупость, уцелел непонятно каким образом. Короче, ни разу не матросов. Значит, о своем якобы подвиге следует молчать, как рыба облед, иначе куры засмеют. Хотя Тимухе расскажу. Пусть мотает на ус и учится на чужих ошибках. Пока томился в душевных терзаниях, прибыл следопыт. Тут стало не до терзаний. Скорее бы покинуть эту злосчастную систему. Главный скин корабля уже рассчитал путь в систему лучезарного. Я дал приказ лечь на разгонный курс. Шесть часов, и я навсегда покину эти неуютные места. Пожалуй, вздремну немного. Если что, Шурик растолкает. Однако не все, что человек планирует, сбывается. Поспать удалось всего лишь пару часов. Из объятий благодатного забытия меня вывел озабоченный голос из кина. «Командир!» Нас срочно вызывает на связь станция Черема. Кто конкретно? Вот же засада. Не думал, что они там настолько быстро оклемаются. Не представились, но вызов пришел по протоколу Прим. Понял. Соединяй. А значный протокол, отказа абонента от выхода на связь, не предполагает. У нарушителя непременно появились бы такие неприятности, что врагу не пожелаешь. Если бы до прыжка оставался час или менее а корабль находился вне пределов досягаемости орудий станции, послал бы всех к Бениной маме. Но в данный момент следопыт не только могли уничтожить посредством крепостной артиллерии, но выслать вслед скоростные истребители, которые гарантированно превратят мой кораблик еще до выхода в спасительный гипер, в кучу обломков. Если заниматься абордажными мероприятиями, их экипажем будет лениво. Незнакомый человек в гестаповской форме полковника имперской СБ сидя в кресле, взирал на меня с нескрываемым интересом. — И куда же это мы собрались так срочно? — ехидно улыбнулся военный. — Нахожусь в фазе разгона, господин полковник. Цель — покинуть систему ГАБОР. Браво по-военному отрапортовал я. — А почему без разрешения, господин Громов? Напускная улыбочка начала сползать с физиономией военного чиновника. С каких это пор гражданину империи Аратан необходимо спрашивать разрешение для того, чтобы покинуть систему, принадлежащую империи? Теперь уже я решил немного наехать на местного вояку. Мой гражданский рейтинг на данный момент приближается к девятке. Никаких финансовых или иных обременений перед империей или иными лицами за мной не числится. Поэтому имею право. Кстати, вы так и не представились, господин полковник. Полковник службы безопасности империи Аратан Хаббат Рашни. Физиономия высокого чина пошла красными пятнами. Привык, похоже, в этом захолустье изображать главную кочку на ровном месте. И мой отпор вывел его из равновесия. Как официальное лицо, представляющее власть императора в данном секторе, приказываю рейдеру среднего класса следопыт вернуться на станцию для проведения следственных мероприятий, «Мне предъявляется обвинение?» «Нет. Пока. В качестве свидетеля». На слове «пока» полковник сделал заметное ударение. Однако я также был не шит. И после установки нейросети в первую очередь занялся ликвидацией собственной правовой безграмотности. Для этого изучил всевозможные базы по юриспруденции и местному законотворчеству. В таком случае, как законопослушный гражданин империи, готов ответить на все ваши вопросы прямо сейчас. Видите ли, полковник, дела коммерческого характера требуют моего немедленного присутствия в другом месте, и возвращение на станцию чревато для моего бизнеса огромными материальными потерями. Вы не понимаете всю серьезность сложившейся ситуации, господин Громов. Теперь на меня смотрел хищный зверь, который выбрал жертву и не намерен ее отпускать. «Блин, вот уж мне эти карьеристы! Мне знаком подобный тип людей!» Запихнули перспективного парня в тму таракань за какую-нибудь провинность или потому, что физиономия новому начальству не понравилась. Вот он и рад зацепиться за любую возможность, чтобы выкарабкаться туда, где есть перспектива дальнейшего карьерного роста, и наградные листы выдают не только по случаю восшествия нового императора на престол». У этого полковника появилась надежда на более светлое будущее. Нет, я его ничуть не осуждаю, но не за мой же счет. Меня, конечно, не привлекут к ответственности, но если попаду в лапы СБ, время не потеряю массу, а у меня планы. Полковник, на систему Габор совершено нападение вражеского флота, и мы сейчас в состоянии войны? Нет, но на поверхности ледяной семь... «Совершен террористический акт с неизвестными нам целями. Пострадали люди. Ха-ха-ха, во подлец заливает и не краснеет. Люди у него, видите ли, пострадали. От места взрыва до ближайшего поселения — пять тысяч километров. Да на таком расстоянии невозможно ничего почувствовать, даже если жахнет в пять раз мощнее. Впрочем, с его возможностями организовать пострадавших не представляет труда. Скажу сразу». «Мне об этом ничего не известно. Да, видел взрыв. Да, был на поверхности ледяной семь, но на расстоянии порядка пятисот километров. Что именно там взорвалось, пусть разбираются специалисты. Я же ни разу не специалист». Моему лепету полковник внимался с нисходительным злорадством, подозревая, что у него был припасен козырь, чтобы заставить меня вернуться на станцию Черема, и не ошибся. Короче так, Андрей Громов, сообщаю под протокол властью, данным негосударем-императором в связи с терактом на ледяной 7 повлекшим многочисленные человеческие жертвы, система ГАБОР объявляется закрытой зоной. До прибытия специальной комиссии службы безопасности и проведения всех необходимых следственных мер ни один гражданский корабль не может покинуть ее пределы. Затем предлагается рейдеру среднего класса следопыт, «Вернуться на станцию, либо лечь в дрейф и ждать корабля с досмотровой командой». Мне ничего не оставалось, как скрипя сердце, принять условия СБшника. Однако приказ прекратить разгон отдать не успел. На тактической карте неожиданно загорелось дюжину огоньков желтого цвета, что указывало на нейтральный статус неожиданных визитеров. Корабли закрыты цивилизацией Сполотов. Тактико-технические данные неизвестны кратко информировал Шурик. А вот это уже интересно. Из того, что мне известно об этой расе, сполото в Содружестве. Нечто вроде органов правопорядка с функциями судей и исполнителей собственных приговоров. Возможности этой расы огромны. И все известные попытки опротестовать их решения по тому или иному поводу, ничем хорошим не заканчивались для протестующей стороны. Были случаи... Уничтожение одним кораблем с полотов целых флотов, и не было ни единого случая, когда даже группировке флотов удавалось уничтожить хотя бы один звездолет этой расы. Хабат Рошни, по всей видимости, также узнал о появлении в системе непрошенных визитеров. Он грубо выругался и оборвал связь, воспользовавшись отсутствием внимания к моей скромной персоне со стороны местных властей, я не стал отдавать приказ и скину прекратить разгон. Наоборот, приказал использовать любые возможности, чтобы побыстрее убраться из этой опасной системы. Повисев минуту в точке выхода, корабли с Полотов разделились. Три единицы рванули к ледяной семь, три к станции Черема, и аж целых шесть пропали с радаров и тут же материализовались в непосредственной близости от борта следопыта. То, что мой рейдер находился в этот момент в стадии ускорения, ничуть не помешало их звездолетам синхронизировать скорость с моим корабликом. Теперь, когда корабли пришельцев находились в непосредственной близости, я завороженно наблюдал за тем, как шесть гигантских, размерами несколько десятков километров, напоминающих по форме морских медуз, космических монстров, взяли следопыт в коробочку. Страха не было. И вообще накатили равнодушие и апатия. а то сознание абсолютно бессилия, наверное. Ну что я мог противопоставить подобному могуществу? Ничего. Даже тяпнуть за палец перед тем, как меня раздавят как мошку, не смогу. Вот только непонятно, к чему гнать через немыслимые космические пространства аж двенадцать столь огромных кораблей. Неужели взрыв на ледяной семь настолько обеспокоил Сполотов, что для ликвидации вероятной угрозы они кинули в систему никому неизвестного красного гиганта аж целый боевой флот. Вопросы, вопросы, и ответа на них ждать не приходится. В какой-то момент почувствовал, как мое сознание будто разобрали на мелкие фрагменты, и каждую частичку подвергли тщательному анализу. Однако продолжалось это какой-то краткий миг, даже испугаться не успел. За процессом фрагментации моей сущности тут же последовал процесс дефрагментации. Вслед за этим в моей голове раздался равнодушный механический голос. — Разумный Андрей Громов, ассоциация с Полотов не имеет к тебе претензий. — И все? — Мля, я тут едва кирпичный заводик не организовал, а они ассоциации не имеют претензий. Довести человека едва ли не до разрыва сердца. — Нет, так просто вы от меня не отделаетесь. — Вы не имеете. Зато местное руководство очень даже имеет. Прошу отметить в полицейском протоколе факт попытки моего необоснованного задержания полковником службы безопасности Хабатом Рошни. — Ну да, сдал СБшника со всеми потрохами. И стукачем себя не чувствую. Сам ментяр виноват. Нечего к мирным гражданам цепляться. — Хорошо. Конфликт с полковником Рошни уже урегулирован. Следопыт имеет полное право свободно покинуть данную систему. Эти слова неведомого мне разумного стали бальзамом на сердце и достойной компенсации всех моих недавних переживаний. Буквально через считанные секунды передо мной материализовался сам Хаббат Рошни. Если не знать подоплеки его появления, можно было бы подумать, что он хлебнул изрядную порцию уксусной эссенции. Мне даже жалко его стало. Андрей Громов, руководство станции Черема, приносит извинения в моем лице за доставленные вам неудобства. Вы в полном праве остаться в системе ГАБОР или покинуть ее. Надеюсь, инцидент исчерпан? И тут в мою голову пришла одна умная мысля. Принимаю ваши извинения, господин полковник, со своей стороны. Хочу сделать вам некое предложение, которое может вас заинтересовать. Надеюсь, канал, по которому мы с вами общаемся, закрыт от постороннего прослушивания. Не сомневайтесь, мы с вами общаемся по специальному каналу, защищенному от любого прослушивания. Итак, готов вас выслушать. Полковник уставился на меня со всем вниманием. Видите ли, полковник, свойство у меня такое, врожденное. Все имперские офицеры, имевшие счастье когда-либо со мной общаться, тут же получали повышение по службе. Прибавление к званиям, не говоря о всяких там орденах и прочих цацках. Взгляд полковника погрустнел. Кажется, он меня принял за безответственного балабула с замашками фанфарона. Мне как-то не досуг общаться. Подождите, уважаемый. Чтобы не быть голословным, прошу вас посмотреть дело о раскрытии шпионской сети аграфов в системе Калькаун. На мгновение взгляд полковника стал отрешенным. Но скоро прояснился. Ну да, было такое дело. Отличились там многие парни из моей службы. А вы-то тут при чем? Посмотрите имя владельца усадьбы, на которую было совершено зверское нападение нанятых аграфами наемников и гражданина империи Таори Псиона, к вашему сведению, а также обстоятельства нападения. В том, что у вас есть доступ к материалам дела, я не сомневаюсь. Полковник вновь отрешился от действительности, теперь на более долгий срок. А когда вернулся в реальность, на меня смотрел совсем другой человек. В его взгляде читалось нескрываемое уважение и даже восхищение. Получается, вся работа за моих коллег выполнена силами всего одного гражданского лица и этот гражданин. Вы, Андрей Громов, -да, три генерала, пять полковников и под сотню офицеров рангом пониже были представлены к разного рода наградам, а также повышением в званиях и должностях. Неплохой результат. У вас, несомненно, дар. Прошу прощения за некое пренебрежение к вашим словам. Итак, слушаю вас, господин Громов. Полковник, вы не можете отрицать того факта, что обнаруженный мной объект на поверхности планеты вовсе не тайна за семью печатями для широкой научной общественности и содружества. Да какая уж тайна! Раз-два в год прибывают сюда всякие «уполномоченные». Права качают, мол, обеспечим безопасный доступ к артефакту древних. А о какой безопасности может идти речь, если половина заключенных через неделю сводит счеты с жизнью? Яйцеголовок суда хоть бы силком не загоняют. Пару дней побудут на поверхности. Потом обосранную араву приходится эвакуировать в срочном порядке. Едва клемаются и начинают катать жалобы вышестоящему начальству, мол, во всем виноват полковник Хабат Рошни. Не досмотрел, недообеспечил, и так далее. А начальству что? Наказать и забыть. Вот и понижают гражданский рейтинг раз за разом. Правда, наверху не дураки сидят. Через месяц-два восстанавливают. А мне от этого легче, парень. Ладно, полковник, не кипятись. Прошла для вас черная полоса. Наступила белая. Короче, расклад такой: один безбашенный турист по имени Андрей Громов. Прознав о существовании некого артефакта древних, решил собственными глазами взглянуть на него. Получив все необходимые допуски со стороны руководства станции, он отправился на поверхность ледяной семь. Когда будто исследователи-любителя завис над артефактом, Андрей обнаружил на поверхности металлической площадки вход внутрь. Я посмотрел на хабата Рошни. Мужик каждый дышать перестал, внимая моим словам. Это была преамбула. — А теперь слушайте внимательно, полковник. Громов тут же связался лично с вами и предложил отправить внутрь сооружения древних исследовательский зонд, поскольку раньше входа не было и неизвестно, когда он еще откроется. Вы, конечно, засомневались в целесообразности моего предложения, но я оказался весьма настойчив, и довод о том, что вход может закрыться с минуты на минуту, стал решающим. Вы вынужденно проявили инициативу не собственной корости ради, но пользы науки для. Я запустил летающий зонд внутрь артефакта. После этого что-то пошло не так. Отверстие в металлической плите внезапно затянулось, а мне на нейросеть пришло оповещение о минутной готовности к самоликвидации объекта. Моему боту с трудом удалось покинуть место взрыва. Настолько он оказался мощным». К счастью, жертв и разрушение объектов инфраструктуры на поверхности планеты удалось избежать благодаря своевременным мерам, предпринятым по вашему указанию. Какие меры сами придумаете. Вы человек продвинутый в плане всяких придумок. Мою подковырку в свой адрес полковник съел и не поморщился. И теперь самое главное. Посланная вами на поверхность планеты специальная команда обнаружила отсутствие вредоносного фона, источником которого, как оказалось, являлся артефакт древних. А откуда информация об исчезновении фона? Хабатрошни аж заерзал в своем кресле от обрушившейся на него новости. Проверено мною лично, но вашим людям под вашим руководством. Еще предстоит об этом узнать. Надеюсь, информации достаточно для головокружительного взлета одного неглупого полковника из замызганной глубинки. И еще. «Все, сказанное мной относительно моих действий на Ледяной семь, готов подтвердить перед любой высокой комиссией после согласования основных тезисов с вами, полковник». Рошни закрыл глаза и, откинувшись на спинку кресла, задумался. По быстро меняющемуся выражению лица несложно было догадаться, какая титаническая деятельность происходит в данный момент в его голове. Спустя всего пару минут Полковник, похоже, просчитал все возможные варианты использования полученной информации во благо себе любимому. Лицо его прояснилось. Глаза распахнулись. — Скажите, Андрей, вам это все зачем? Какая для вас выгода? — Все просто, уважаемый Хаббат. Надеюсь, вы позволите называть вас по имени. Удостоившись легкого кивка, продолжил. — Понимаете ли, не люблю оставлять за спиной обиженных и недовольных пусть даже косвенно, по независящим от меня причинам. К тому же, Вселенная хоть и огромна, люди время от времени случайно сталкиваются нос к носу при самых разных обстоятельствах, в том числе, когда один может протянуть другому руку помощи. Прошу прощения за некоторую витиеватость, но, надеюсь, вы уловили суть моей мысли. Вполне, мой друг Андрей, за не смей вас задерживать. Рад знакомству со столь умным человеком, Взаимно, полковник.